Глава 29. Возвращались мы верхом на коне. Я заметила на нем пару амулетов, похожих на наши. «Рэй, а зачем мне нужно было брать с собой стража?» — неуверенно спросила я, убаюкиваемая мирным шагом животного. «Ему нужно некоторое время побыть рядом с тобой. Когда он будет готов, ты ощутишь его зов. Тогда и откроешь». Я надеялся, что это произойдет, пока мы будем вместе, но похоже, ему понадобится больше сил. Скажи, как твой отец согласился отпустить нас на целую ночь с условием того, что никто не заметит твоего отсутствия и не увидит возвращения. Поэтому как только вернемся во дворец, ни с кем не говори, чтобы не ослабить действие амулета отвода глаз. Все должно выглядеть так, словно ты недавно проснулась в своей комнате. Алия ждет тебя возле двери в назначенный час. Ты должна зайти в комнату одновременно с ней. Якобы она, как обычно, пришла тебя будить. Я кивнула, прижимая спиной к Рэю. А он придерживал меня одной рукой, при этом ловко управляя лошадью. Было так тепло и уютно, что я сама не заметила, как задремала. Проснулась уже возле стен дворца. Рэй поцеловал меня в макушку и помог спуститься с коня. Возвращение прошло гладко. По крайней мере, мне так показалось. Я максимально старалась не шуметь и сделала все именно так, как сказал Рэй. Дальше день пошел привычным чередом. А ближе к обеду нас всех собрали в желтом зале. Итак, следующее испытание заключается в создании реформы, которую поддержало бы наибольшее количество членов Совета. Выступать будете завтра перед Советом лично. Решения финалистов принимать будут они же. «Победительница будет одна, а отбор покинуть двое». Фель сегодня не скрывал своего лица. Говорил строго по существу, словно с Личный помощник короля довольно быстро отпустил нас готовиться к выступлению. Я, поймав себя на мысли, что уже инстинктивно жду помощи от Рея, отругала себя и отправилась в библиотеку подробнее изучить этот вопрос. Рей разрешил достать стража, Это оказался небольшой кулон серебристо-голубого цвета, переливающийся маленькими искорками. Аллея где-то нашла длинный прозрачный шнур, и теперь я носила его с собой между слоями одежды, в ожидании, когда тот откликнется. Ужин прошел спокойно, и я окончательно убедилась в том, что наше ночное отсутствие, если вызвало у кого-то вопросы, то доказать это точно они не могли. Нас осталось всего пятеро — А после этого этапа и вовсе будет только трое. Это пугало куда сильнее. Если тенденция сохранится, то следующий этап станет последним. Быстро поужинав, я скрылась из общего обеденного зала. Как только нам разрешили разойтись. Рея сегодня с нами не было. Зато, судя по беседе с Луизой, присутствовал король, что только подогревало мысль о возникших между ними разногласиях. И что-то мне подсказывало, что причина этого разногласия — я. Несколько книг мне разрешили взять с собой, поэтому я спокойно продолжила подготовку уже в комнате. Утром, сразу после завтрака, нас всех пригласили в просторную гостиную, в которой с противоположной стороны от выхода находилась еще одна дверь. Через несколько минут оттуда вышел Фильзевас и пригласил Луизу. Она, гордо вздернув подбородок, продефилировала между нами, словно ее уже объявили королевой. Что-то перемена в ее поведении мне не нравилось, да и, судя по взглядам других, это тоже не обрадовало. Время тянулось неумолимо долго. Быть последней довольно сложно, да и закрадывалась мысль о том, что кто-то до меня может рассказать о моей идее, хотя в конечном итоге я откинула это предположение, потому что вряд ли кто-то из знатных семей станет предлагать подобное. Когда очередь дошла до меня, я уже сотню раз придумала о том, как начать свое выступление, но все равно была не готова. Шакой я попала из светлого и просторного помещения в мрачную комнату, в центре которой стоял один длинный стол в форме подковы. В центр этого пространства меня и пригласили. К темноте я привыкнуть не успела, поэтому лиц не увидела. а после сразу оказалось почти ослепленным лучом направленного на меня света, что и вовсе лишило меня возможности рассмотреть окружающих. «Здравствуйте, господа!» Едва успокоив дыхание, начала я. «Меня зовут Ариадна Кельси. Я десятая претендентка отбора. Предлагаю реформу в сфере образования». Развела в стороны руки. Справа у меня появился плотный шар тьмы, размером примерно с мою голову, а слева — сияющий светлый шарик не больше пары сантиметров в диаметре. От того, что я не видела ничего вокруг себя, мне одновременно было легче и неуютнее. В голове сразу появился образ смеющихся советников, которым тут девица решила представление устроить, но в то же время лучше этого действительно не видеть. Крупицу света довольно тяжело рассмотреть во тьме. Я свела их вместе, погрузив сияющую бусинку в облако тумана. Однако, стоит ей немного помочь, и тогда даже маленький светлячок может рассеять мрак вокруг себя. Я демонстративно добавила немного энергии шару света. И его сияние стало отчетливо видно сквозь клубящуюся сгусток тьмы, пока он его окончательно не развеял. У большинства жителей, не имеющих титула, Магический потенциал действительно невелик. Однако это не означает того факта, что его умы или таланты недостаточно хороши. Сейчас любой титулованный кандидат стоит на порядок выше тех, у кого нет подобных привилегий по праву рождения. Я предлагаю ввести что-то вроде системы распознавания потенциала, которая в совокупности поможет продвигаться людям из любых слоев населения. Так мы сможем получить высококвалифицированных специалистов, которые обеспечат развитие нашего королевства. Ведь они сами будут заинтересованы в продвижении себя как кандидата. Да, это повысит требования к детям из знатных семей. Но ведь не зря же за последние годы столько старших домов лишились своего титула из-за неподобающего поведения или неоправданных ожиданий. Я считаю, это происходит из-за того, что они пользуются благами, ради которых сами не приложили абсолютно никаких усилий. Как пример, хочу привести род Сато. До совершеннолетия дети обучаются у лучших наставников, к ним у главы семейства высокие требования, поэтому каждый из их семьи может стать достойным наследником своего родителя. Но этого нельзя сказать о большинстве старших семей. Многие из них проводят жизнь на балах, заботятся о своем положении или состоянии и совершенно не думает о том, как их дети, привыкшие получать свое по первому требованию, дальше отправятся в этот мир. Закончив свое выступление, я перевела дыхание, в ужасе ожидая реакции. Благодарю, леди Кельси. О результатах вам сообщат на сегодняшнем ужине с королём. Фельзевас был очень учтив, и от его напускного официоза у меня забегали тревожные мысли в голове. А вместе с мыслями появилась уверенность в том, что я не справилась».